Глава 11. Юля, проснись, пожалуйста. Давай, давай, моя хорошая. Приподнимаю с дивана спящую Скворцову и вручаю ей в руки листок с надписью: "Недопринцеска". Пользуясь её замешательством, принимаюсь приводить Юлины волосы в порядок, а заодно протираю глаза от туши. Что ты делаешь, женщина? всё таким же сонным голосом произносит она. Делаю из тебя красотку, Юля. Юля, дура, Дурра!» Заходится в очередном повторе Гриша, садясь на спинку дивана. А ты гондон!» О, зато проснулась. А теперь, пожалуйста, возьми одной рукой мой телефон и сфотографируй себя. Желательно так, чтобы Гоша попал в кадр. Ну и чтобы ты посимпатичнее вышла. Зачем мне это надо, это уже другой вопрос. Ну просто сделай то, о чем я тебя прошу, без вопросов. Да, пожалуйста. С тебя сто баксов берёт мой телефон и поворачивает голову Гоши. Гондурасина, смотри на экран. Пару движений Юля делает ровно то, о чём я и просила. Ты золото, Юлечка. Но у меня нет лишних ста баксов». Я не сомневалась, приподнимаясь с дивана и натягивая на себя джинсы, тихо произносит Юля. Ладно, с тебя ногти новые, когда эти у Хандохую. Вообще-то я тебя не выгоняю. Можешь и дальше спать. Неа. Мне плохой сон приснился. Генашек в радугу уходит. Значит, точно со дня на день умрёт. Так что пойду попробую его выгулять. Может, доползём до двора. Я и так его на ночь одного оставила. Нехорошо как-то. Бабуля не в счёт. Да раньше Гены может отойти в мир иной. Прикинь, приду домой, а там два трупа. Ты очень позитивно мыслишь. И я сама позитивность. Всё. Добра этому дому. А тебе говна на лопате, Гондурасина. Тычет пальцем в гошу. Слушай, переводит взгляд на меня. Меняй маникюр на похороны Гены. В смысле? Ну, я одна не хочу его хоронить. Страшно как-то. Поедешь со мной, когда он умрёт, и поможешь мне его закопать? Помогу. Ну и отлично. Так, добра и говна пожелала. Ну, вроде всё. Наверное. Улыбаясь, произношу я. Быстро провожаю Юлю и берусь за мобильник, на котором помимо трещины ничего не появилось. Что? Слился, недопринц? Прошло уже прилично времени, чтобы прислать мне фото. Евпатий Кондратий, 632. Ты готова или заснула? Улыбаюсь, глядя на экран, и шлю короткое, но предельно ясное сообщение. Василиса, не прекрасная, 632. Да. Давай одновременно вышлем фото. Евпатий Кондратий, 632. Давай. Фото мы отправили действительно синхронно. Ну и что сказать? Мужик слишком хорош внешне, чтобы быть евпатием. Да и руки как у спортсмена, а с доберманом были совершенно точно не эти лапы. Брехло кукурузное. Недолго думая, отправляю ему вместо сообщения аудиозапись с хорошо известной песней Фантазёр. Самое удивительное, что в ответ я получаю тоже не сообщение, а не менее известную аудиозапись. Ну что ж ты страшная такая? Ну, знаешь ли, назвать Юльку страшной это не просто перебор, это наглость. Василиса Прекрасная 633. Ну ты и козёл. Теперь понятно, почему от тебя ушла жена. Евпатий Кондратий 633. От козлихи слышу. От меня не уходила жена. Это я ей дал пинка под задницу. Уяснила? Василиса Прекрасная 633. Пошёл на хрен. Смачный стикер «Фак» в придачу и закрыла нафиг страницу. Больше никаких социальных сетей и общения с не пойми кем. Вообще дурь какая-то. К десяти вечера я сделала все, что только возможно. Вылезала квартиру, приготовила еду не пойми для кого, посмотрела два плоксивых фильма, стерла татуировку, переделала себе ногти. Правда, не как планировалось. Основа длинные, но с шикарным рисунком, от которого сама обалдела. И даже отжала пресс ровно 50 раз. А сейчас, разглядывая потолок, понимаю, что всё. Всё, чего я хочу это поскорее вырваться в парикмахерскую, сесть за свой столик и творить красоту. Я просто мечтаю, чтобы поскорее наступило утро воскресенья. Не знаю, зачем вообще взяла один выходной в неделю. Уж кому-кому, но мне он не нужен. Ничего не делаю, значит, начинаю думать начинаю думать, продолжаю ворошить память. Дебильный порочный круг. На работу пришла раньше всех. В итоге стояла под дверью, пока не пришла обладательница ключей. Села за рабочее место и, включив музыку, начала ждать клиентов. Никогда не могла подумать, что такое дело мне придется по душе. Тем более, что у меня это будет получаться. Причем получаться весьма хорошо. Вместо пренебрежительного маникюрщица Я ощущаю себя самой настоящей художницей, ведь это тоже своего рода искусство. И в этом мне тоже надо поблагодарить Юлю. Если бы она не привела меня сюда и не предложила посмотреть на работу бывшей работницы этой парикмахерской, сидела бы я сейчас в лучшем случае в заднице. Наматываю сопли на кулак. И даже тот факт, что перекрасив меня в блондинку, Юля лишила меня части волос, сметается напрочь, учитывая, что с помощью нее я нашла занятие по душе. Вообще, если не брать в расчёт, что у нас с ней особые отношения, в действительности она хорошая парикмахерша. По какому-то дурацкому стечению обстоятельств, именно я стала её первой и пока единственной неудачной клиенткой. Все дни перед вторым залпом майских праздников я загрузила себя работой так, что к вечеру не могла разогнуть спину. Зато отрубалась как младенец. Но это было до тех пор, Пока в час ночи в четверг не получила сообщения от того, о ком в принципе уже забыла. Евпатий Кондратий, час четырнадцать. Привет. У меня бессонница. Поговори со мной. Василиса не час четырнадцать». Подрачи. Кровь отольёт к паху и сон гарантирован. Хотя, знаешь что? Желаю, чтобы ты не кончил. Спасибо, что разбудил. Евпатий Кондратий, час 14. Не хочу дрочить. Поясница жуть как болит. А напомни-ка мне, почему мы закончили нашу переписку едва начав. Василиса непрекрасная, час пятнадцать. Если честно, не знаю. Мне, наверное, просто хотелось послать кого-то на хрен. Хотя нет. Ты назвал меня страшной с помощью песни. Точно. Причина в этом. Самое смешное, что я действительно не знаю, зачем я послала его на хрен. Может, он вообще шутил, что более вероятно. А мне просто хотелось выместить на ком-то зло. Евпатий Кондратьев, час пятнадцать. Ну, предположим, это была не ты, а какая-то едва проснувшаяся малолетняя девка. Василиса не прекрасная, час пятнадцать. Во-первых, она не девка. Во-вторых, красивая. Ну и накачанный на фото мужик точно не ты. Так что тебе фантазёр Самое то. Евпатий Кондратий, час пятнадцать. А ведь мне даже было стыдно, что я послал чужое фото. А потом увидел тебя и стыд удрал в задницу. Тебя не было на сайте четыре дня. Почему? Василиса не час шестнадцать. Я работаю. Мне не до этого. А ты меня ждал? Евпатий Кондратий, час шестнадцать. Скорее всего, да. Мне было не с кем поделиться новостью. Позавчера мне нашли похожую на мою бывшую жену барышню. Осталось за три недели научить ее говорить, вести себя как моя жена, и все. Контракт мой. Василиса не прекрасная, час шестнадцать. Поздравляю. Ты так и не сказал, кем работаешь. Евпатий Кондратий, час семнадцать. Занимаюсь продажей дорогостоящего медицинского оборудования. Василиса не прекрасная, час семнадцать. Девушку нашел, контракт почти в руках. «Рад?» Евпатий Кондратий, час семнадцать. Нет. Я видел её только на фото. Вживую ещё нет. И даже не представляю, как буду смотреть на эту бабу. Вдруг она мне конкретно напомнит бывшую. Я тогда реально могу сорваться. Василиса не прекрасная, час восемнадцать». «Кокнуть её. Улыбающийся смайлик. Евпатий Кондратий, час восемнадцать. Хуже. Забуду всё. Превращусь в тряпку и захочу вернуть настоящую бывшую. А я могу. Меня плющит порой. Я из последних сил держу себя в руках, чтобы не дать заданию просто узнать о том, как она живёт. Когда я переломанный лежал на кровати, испражняясь под себя, было определённо проще. Я этого сделать не мог, а сейчас очень хочется. Сейчас вообще много чего хочется. Вот сейчас смотрю на бутылку вискаря и сил нет, как хочется нажраться. Так, чтобы башку снесло на пару дней. Но знаешь, что меня останавливает? Смотрю на его сообщение и не могу понять, мужика просто корёжат или корёжат, и он уже нажался в хлам. Что за излияние той, кто тебя на хрен послал несколько дней назад? Долго смотрю на экран телефона, и кроме как про контракт ничего не приходит на ум. Василиса не прекрасная, час двадцать. Срыв контракта. Евпатий Кондратий, час двадцать. Да плевал я на этот контракт. Меня останавливает собака. У нас завтра последний укол. А кто это сделает, если не я? Ты, кстати, знала, что у собак внутрипопный укол делается не в жопу. Василиса не прекрасная, час двадцать». Нет, не знала. Улыбающийся смайлик. Значит, собаку всё-таки любишь. Молодец какой. А я бы не смогла сама колоть. Евпатий Кондратий, час двадцать один. Это вынужденная мера. Я уехал из города, чтобы быть подальше от людей и соблазнов. Василиса непрекрасная, час двадцать один Но что-то не помогло, верно? Евпатия Кондратьев, час двадцать один». Определённо не помогло. Сегодня вечером я вернулся в город под предлогом поехать в магазин, при том, что у меня заполнен холодильник до отвала. В магазин реально заехал, но почему-то рядом с домом моей бывшей жены. Встал напротив окна её хрущёвки и долго пялился. Сам не знаю зачем. Там давным-давно другие жильцы, а я сидел в машине и пускал нюни по-прошлому. От понимания того, насколько я жалок, меня воротят, и жуть, как хочется нажираться. Это слабодушие, чёрт возьми. Почему мне должно быть жалко постороннего мужика? Себя пожалей, дура. Василиса не прекрасная, час два. Ну, если тебя это утешит, я в отличие от тебя сразу после развода стояла недалеко от нашего с бывшим мужем дома. И ждала его, несмотря на то, что мне хотелось продырявить его дротиками. Я сидела в машине, захлёбываясь соплями и слюнями, и ждала, чтобы его увидеть и окончательно убедиться в том, что у него есть другая женщина. Я не только нытик, но и долбанная мазохистка. Зачем я вообще это написала? Евпатий Кондратий, час двадцать два. Женщинам можно быть жалкими нытиками. В обществе это не порицается. А вот плакса мужик это пиздец. Я всё ещё смотрю на бутылку. Она меня манит, чёрт возьми. Васильиса непокрасная, час двадцать три. Не пей. Как бы банально ни звучало, алкоголь не поможет. Лучше иди по дрочи. Дай волю молочным рекам. Улыбающийся смайлик. И беру свои слова обратно. Желаю тебе всё-таки кончить. Евпатий Кондратий, час двадцать три. Спасибо за пожелание, но я не шутил, когда сказал про спину. Если честно, у меня все жутко болит после аварии. Мне кажется, когда я вызову проститутку, я тупо струшу ее шпилить. Так и вижу эту картину. Начинаю ее трахать, и тут что-то щелкает, сука, в спине и ногах. Шалава сбегает, оставляя меня одного, скрученного на полу, обворовывает, а я так и валяюсь до тех пор, пока меня не съест Жуля. А она съест, поверь мне. Кстати, первым откузят именно член, и я сдохну от кровопотери. Что со мной такое? Вместо того, чтобы пожалеть мужика, который, судя по всему, боится заниматься сексом после аварии, я откровенно ржу, представляя описанную им картину. Евпатий Кондратий, час двадцать четыре. Чего молчишь? Василиса непопрекрасная, час двадцать четыре. Прости, понимаю, что не смешно, но я проржала. А почему проститутка? Ты же обеспеченный мужчина, не проще ли найти нормальную женщину? Евпатий Кондратий, час двадцать четыре. Не проще. С проститутками проще простого. С ними не надо думать об их удовлетворении и размере собственного члена. С проститутками нет никаких комплексов, особенно в первый раз. Василиса Прекрасная, час двадцать пять. Ты лишился девственности с проституткой? Евпатий Кондратий, час двадцать пять. Мужик не лишается девственности. Но первый раз у меня был именно с проституткой. А что не так? Василиса Прекрасная, час двадцать пять. Гадость какая-то. Это шлюха, которой вставляли все кому не лень. Наверное, я сужу по своему мужу. Он относился к ним брезгливо, и я с ним солидарна. Евпатий Кондратий, час двадцать шесть. Не знаю, как тебя зовут на самом деле. Ну, пусть будет Вася. Так вот, Вася, ты наивная дура. Я тоже отношусь к проституткам не так, чтобы любя, а порой и презрительно, и целовать их однозначно не буду. Но это не значит, что я их не трахал и не буду в будущем. Если приспичат, буду. И Имуженёк твой тоже их шпилил. Хоть раз, ну точно. Ты сейчас обиделась? Василиса непрекрасная, час двадцать шесть. Не обиделась. Но уверена, что у моего мужа не было проституток. Разгульные девки добрако, да, но не шалавы. Не суди всех по себе. Евпатий Кондратий, час двадцать семь. И всё же обиделась. В шлюхах нет ничего плохого, если пользоваться ими по назначению, а не влюбляться. Ну и в качестве обучения. Василиса непрекрасная, час двадцать семь. Спасибо, буду знать. Если когда-нибудь решусь вызвать проститута, буду успокаивать свою совесть тем, что в этом нет ничего плохого, исключительно чтобы использовать по назначению. Евпатий Кондратий, час двадцать семь. Ты никогда не пробовала профессионального трахальщика? Господи, с какой стати я должна это обсуждать с незнакомым мужиком? Василиса не прекрасная, час семь. Зачем мне было его пробовать, если у меня был муж? Евпатий Кондратий, час двадцать восемь. Ты в разводе. Кстати, сколько? Я запамятовал?» Василиса не прекрасная, час восемь. Год. То, что я в разводе, не значит, что я опустилась во все тяжкие. Мне это не нужно. Я в состоянии прожить без мужчины. Евпатий Кондратий, час двадцать восемь. Ещё скажи, что выходила замуж целкой. Василиса непрекрасная, час двадцать девять. И скажу, и кроме мужа у меня никогда и никого не было, а ты судишь по своей шлюхастой жене. Так вот, я не она. Придурок, урод, козёл, опять выбесил. Евпатий Кондратий, час двадцать девять. Я тебе не давал права называть так мою жену. «Василиса не прекрасная, час девять». Бывшую жену Евпатюшка, бывшую. И знаешь, знаешь-ка что? Не тревожь людей в столь поздний час. Иди все же подрачи. Спокойной ночи. Выключаю телефон и откидываю в сторону. Не знаю, почему он меня так выбесил, но факт на Сна ни в одном глазу. Проворочилась полночи и заснулась только ближе к утру. На работе была как зомби. Благо клиентов было мало. И только в четыре часа дня я очухалась от невеселой новости от Юли. Генашек-таки умер. Ты обещала поехать со мной, Саш. Поехать? Ну да. Я выбрала ему хорошее место в лесу. Сейчас его тельце немного остынет, и я заберу тебя с работы. Отпросишься пораньше, хорошо? Слышу на том конце трубки тихие всхлипы и самой охота пореветь. Долбаная плакса. Хорошо, Юлечка. Похороним Геннадия как надо. В который раз за последний час всматриваюсь в мелькающие деревья и ловлю себя на мысли, что мне становится не по себе. Погода, откровенно говоря, дрянь. То капает дождь, то просто моросит. И вроде бы на часах только шесть вечера, но учитывая малопривлекательную погоду, кажется, что уже глубокий вечер. А если вспомнить, с какой целью мы сорвались, становится реально страшно. Отвлекать своими стенаниями находящуюся за рулем подругу особого желания нет, особенно учитывая тот факт, что водит она так себе. А если быть точной, плохо. Правда, предчувствие чего-то нехорошего здорово нервирует, отчего я начинаю гипнотизировать взглядом Юлю. Чего тебе надо, женщина? Первый прерывает затяжное молчание сама Юлька, устремляя свой взгляд на меня. При этом машина весьма ощутимо виляет вправо. Куда голову водитель повернул, туда и машину потянуло. Ну да, как же ещё? Во-первых, чтобы ты смотрела на дорогу. У меня нет цели сегодня умирать. Рада, что ты наконец-то передумала отправляться в мир иной. Не прошло и года. Аминь. Прекрати. Тебе не кажется, что мы проезжаем лес уже как минимум час? Быстро перевожу разговор на волнующую меня тему. Начнём с того, Что ровно сорок восемь минут. И что с того? Чем тебя не устраивает лес, который мы проезжаем прямо сейчас? Давай похороним Генку где-нибудь здесь, пока окончательно не стемнело, а? Ещё чего? Я своего Гену хоронить где попало не буду. Десять лет вместе бок о бок. Первый и единственный мужчина в моей постели. Он как никто другой заслуживает хорошего и уединённого места, которое я ему, между прочим, выбрала заранее. Не ной, Саша, осталось немного. Надо провести Геннадия в последний путь по-человечески. Я, конечно, могла бы его сжечь, но, знаешь, не по-христиански это. Да и на могилу буду ходить, мне так будет спокойнее. Да. Твой единственный мужчина был бы наверняка рад, узнав, что ты похоронишь его в лесу. Не могу не поддеть ее в ответ на столь яркую речь о единственном мужчине. Ну и как мы будем копать могилу, если сейчас еще больше стемнеет?» Обыкновенно, я взяла фонарь и хорошую лопату. Еще примерно минут пять, и мы будем на месте. Надо отдать должное Юле. С точностью у нее все в порядке. Ровно через пять минут мы действительно остановились. Правда, был существенный нюанс. Это жилая зона, судя по виднеющимся неподалеку домам. И это не заброшенные полуразваленные домики. Со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что тут живёт, не побоюсь этого мерзкого слова, элита. Усмехаюсь в голос, понимая, для чего эта глупая девчонка сюда приехала. Чего смеёшься? Мы не будем хоронить здесь гену, уверенно произношу я. С чего это? Посмотри, какой лес красивый. И рядом элитные дома с охраной. Ты что? Надеешься, что миллионер выйдет за тобой в лес, влюбится и женится? Нет, не так. Сегодня мы похороним Генашика. А когда будет хорошая погода, я приеду навестить сюда своего мальчика. Выйду такая вся красивая и грустная из леса, может быть, даже в чёрном маленьком платье, и тут выйдет мой ссуженый ряженый на элитном автомобиле, увидит грустную деву, ну и всё завертится, закрутится и бла-бла-бла. А вот максимум через полгода я уже буду замужем за богатым мужиком. Не получится с первого раза встретить грустную девиз из леса мужика. Получится с пятого. Не с пятого, так с двадцатого. Я не ты, Саша. Своего счастья я не упущу. Я слишком долго искала это место и чувствую, тут моя богатая судьба. Сколько раз тебе еще нужно сказать, что счастье не в деньгах? Ага, а в их количестве. Все. Поднимаем задницы и живо хранить Гену, пока мой мальчик не начал источать зловонный аромат. Нехотя выхожу из машины и не говоря ни слова, принимаюсь помогать доставать Гену. Надо сказать, подготовилась Юля знатно. Я даже представить не могла, что Геннадий окажется не в коробке, а в самом настоящем гробу. Красивый гроб. А главное прочный, соглашается Юлька, хватая за один край. Давай, бери за другой конец. «Дойдем до выбранного мной места, а я потом сбегу за лопатой. Жаль, что гена такой тяжелый», — констатирую я, приподнимая гроб. Жаль, если бы гена был тявкающим чихуахуа-хуя. А мой лабрадор самый лучший, и с весом у него все было нормально. Во-первых, чихуахуа, во-вторых, его правда тяжело нести. Долго нам идти. Недолго. Недолго. По ощущениям оказалась вечностью. Правда, когда мы остановились в нужном месте, я в который раз отдала должное Юле. Она действительно выбрала место захоронения заранее. На дереве стоит метка. Красиво тут, да? Да, только уже почти темно и дождь моросит. Давай за лопатой. Я быстро! крикнула подруга на бегу, оставив меня наедине с умершим Генкой. Прислоняюсь к дереву и снова на душе становится паршиво. Юлька собаку хоронит как человека. А я даже не знаю, жива ли моя. Может, бегает где-нибудь на улице, да по помойкам ищет еду. И ведь не найдет, не приучена. А может, ее и его всё уже давно нет живых. Вовремя смахиваю непрошенные слезы. Аккурат перед Юлиным. Я все! Копай. Подает мне лопату, переводя дыхание. Почему я? Потому что у меня маникюр. Как ни в чем не бывало бросает Юля. Я тебя удивлю, но у меня тоже. Более того, у меня ногти длинные. Так что дуй копать, потом тебя сменю. Нет, Сашка, ты себе сделаешь ногти в любой момент, как никак мы А я нет. Копаем по очереди или я ухожу, уверенно произношу я, буравя взглядом подругу. Ладно, я первая. Выхватывает у меня из рук лопату и принимается рыть яму. Выходит у неё это, мягко говоря, с трудом. А ещё дождь как назло пошёл сильнее, и Юля однозначно не собирается прикладывать усилия. Накидываю капюшон толстовки и подхожу к ней. Дай сюда. Забираю лопату и принимаюсь усилия накопать. Через минут пятнадцать, конкретно устав, я всё же вырыла приличную яму. Правда, под размер гроба она всё равно не подошла. Пришлось продолжать. Сашка, да ты прирождённая могильница. В таком случае, могильщица. Слушай, может, хватит ему глубины? Я сама уже из этой ямы не выберусь. «Выберешься? Ты сильная. Это Бог тебе послал очередное трудное испытание, чтобы окончательно закалить твой дух. Юль, приподнимаю на нее голову. А! Иди в жопу. О'кей, но позже. Все, вылезай. Так уж и быть. Геннадий, упокой его душу. Поместится. Вылезти оказалось сложнее, чем вырыть яму. К сожалению, я не обладательница длиннющих ног. Кое-как, кряхтя и тяжело дыша, выбралась наружу, при этом здорово испачкав джинсы. Скидываю с рук грязные перчатки и перевожу взгляд на гроб. Ну все, генашек. Не прощаюсь, а говорю до свидания. Но все же надеюсь, не скоро встретимся. Быстро добавляет Юля, смахивая слезу. Давай его как-нибудь спускать. Давай. Схватиться за гроб мы тупо не успели. Дико громкий звук, скорее напоминающий выстрел где-то очень близко, привёл нас в состояние выпуча глаза. Что это было? Еле произносит Юля, шумно сглатывая. Не знаю. Ещё несколько секунд мы смотрим друг на друга, выпучив глаза, а потом истошно громкая "Сука!", произнесённое мужским голосом, сопровождаемое выстрелами скорее напоминающими автоматную очередь, окончательно приводят нас в чувство. В то мгновение и мы синхронно срываемся с места. Правда, получилось так, что в противоположные стороны. Резко торможу, на что Юля кричит: "Да не вместе же без толку, может хоть кто-то останется живой". Хотелось бы сказать, что это типичная Юлькина чушь, приправленная нездоровыми шутками, но беда в том, что она вполне серьёзна. «Да беги ты уже. Кричит синхронно с выстрелами. У дороги встретимся, если выживем. И я срываюсь с места, что есть сил. Чувствую себя самой настоящей бестолочью, потому что совершенно не понимаю, куда бегу. Где эта чертова дорога? Ведь Юля тоже побежала не туда, откуда мы пришли. А откуда мы вообще пришли? Резко останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам, параллельно прислушиваясь к внезапно стихшим звукам. Секунда. Ещё очередной залп выстрелов. Вот от чего я снова срываюсь в бег. Из-за ощущения, что стреляют прямо по мне, я начинаю еще быстрее работать ногами, не разбирая вокруг ничего. Дождь, ветки, мокрая земля под ногами. Я не вижу ничего. Последнее, что я помню это резкое торможение перед впереди стоящим деревом. Сильно поскальзываюсь и падаю спиной на землю, больно ударившись головой обо что-то твердое.